Глава 25. Если увидишь, что они ходят по квартирам, Чарли, приезжай ко мне, сказал я на прощание. Конечно, я не без смущения думал о том, как я объясню ситуацию моим родителям, но теперь это было не так уж важно. У нас, надеюсь, ты будешь в безопасности. Обещай мне, что придешь. Она растроганно пообещала воспользоваться моим предложением. Слава богу, этого не потребовалось. Она бы просто не застала меня дома. На следующий день в 10:00 утра пришла телеграмма. Пожалуйста, приезжай, как только сможешь. Франк. Я попрощался с родителями. Что-то в этом прощании было от прощания тех, кто уходит на войну. скочил в пригородный поезд и поехал в восточное предместье Берлина к моему другу Франку Ландау. В сущности, я был рад, что меня куда-то позвали, не придётся отсиживаться в тихом углу во время предстоящих событий. Франк Ландау был моим лучшим и стариннейшим другом. Мы дружили с первого класса гимназии, вместе занимались спортом, в так называемом беговом союзе Старая Пруссия, а потом в так называемых настоящих спортивных клубах. Мы оба учились в университете и оба стали рефериндариями. У нас были общие мальчишеские хобби и общие юношеские мечты. Мы читали друг другу свои первые литературные опыты, позднее показывали результаты куда более серьёзных писательских трудов. Ведь мы чувствовали себя в большей мере литераторами, чем юристами. Бывали времена, когда мы виделись чуть ли не ежедневно. Мы привыкли делиться всем пережитым, включая даже любовные истории, о которых рассказывали друг другу без малейшего чувства неловкости. Мы рассказывали их так, как если бы хотели спросить совета у своего второго я. За те 17 лет что мы знали друг друга, у нас не случилось ни одной серьезной ссоры. Ссора с Франком — это было бы все равно, что раздор с самим собой. В определенную пору юности с ее склонностью к самоанализу и самонаблюдению мы с наслаждением исследовали наши различия, среди которых происхождение играло наименьшую роль. Эти различия... были для нас в высшей степени интересны. Они вовсе не разделяли нас. Из нас двоих Франк был куда более интересен. Великолепно сложенный, высокий, широкопречий, стройный прямо-таки Аполлон. Таким он был в юности. Позднее, когда его нос стал массивнее, лоб выше, а на лице появились первые морщины, он мог сойти за молодого царя Саула. Примечание. В Ветхом Завете про молодого царя Саула сказано, что среди народа он возвышался на целую голову, и не было никого из израильтян красивее его. Первая книга Царств, глава 9, стих 2. Конец примечания. Его жизнь была подобна моей, но масштабнее. удачнее. Его швыряло так же, как и меня, но сильнее. Он и любил, и отчаивался глубже. В его юности было больше блеска, но он оплатил за этот блеск разрушительной, тяжёлой тоской, которой я не знал. В одном из периодов тоски он тогда как раз и пребывал, и период этот длился уж очень долго, почти год. Надо сказать, о этой тоске был значительный внешний повод. Год тому назад его подруга Ханни, довольно случайно и абсолютно не всерьёз, ему изменила. Но это буквально сшибло с ног Франка. Звучит довольно странно и смешно, если приложить к происходящему мерки обычных любовных отношений XX века, но то была настоящая, великая страсть старого стиля. Одна из тех выскочек из моды, да, кажется, и вовсе исчезнувших любовных историй, что в своё время породили Вертера, новую Лоизу, книгу песен Генриха Гейне и вальсы Шопена, такого рода чувства не терпят легкомысленной неверности и то, что разыгралось сначала в душе у него, а потом, когда Ханне поняла, что она делала у неё Ничем иным, как катастрофой назвать нельзя. Всё было довольно печально. Разрыв, половинчатое сомнительное примирение, попытки сойтись с другими женщинами, ничего, кроме отвращения Франку не приносившие, загонявшие его в ещё большую безнадёгу, кое-как заштопанные отношения с Ханни, всё более и более напоминающие карикатуру на их общее прошлое, наконец Усталость и апатия, всё большее погружение в неотвратимое. Подобные истории широко известны. О них написаны романы, ведь это ни что иное, как расплата за великое счастье. В конце концов у Франка появилась другая девушка по имени Элен. Спокойная и рассудительная маленькая дама, умница-студентка окруженная приятной атмосферой буржуазной респектабельности, покоя и порядка, воплощения чинной эпохи выздоровления и реставрации после смертоносных революций, смут и страстей. Франк, если можно так выразиться, показал мне новую подругу совсем недавно. Несколько позднее он наполовину в шутку, наполовину всерьез поинтересовался, как я отнесусь к его помовке с Элленом. Затем звание ассессора женить бы полное оборжуативание. Разве Элен не сможет стать настоящей буржуазной женой? Я засмеялся и сказал, что, на мой взгляд, решение принято несколько скорополитильно. Франк тоже рассмеялся. На том разговор и закончился. И вот сейчас я ехал к нему. Отец Франка, у которого он жил, Был врачом. Стало быть, подлежал бойкоту. И как всё это будет выглядеть? Выглядело это дико, но при всей дикости пугающе безобидно и обыденно. Еврейские магазины, их было довольно много в восточных районах Берлина, были открыты, но перед дверями торчали широко расставившие ноги штурмовики. На витринах были намалёваны гнусные надписи. Владельцы магазинов и продавцы не показывались. Перед лавками толпились любопытно. Одни из них были явно напуганы, другие злорадствовали. Всё вместе производило впечатление чего-то неуклюжего и застопорившегося, как если бы все ожидали чего-то ещё, но не могли понять чего. Видно было видно, что до серьёзного кровопролития дело пока не дойдёт. В квартиру Ландао я вошёл, никем из штурмовиков незамеченный. Они, кажется, ещё не вламываются в квартиры, подумал я и немного успокоился за свою подружку Чарли. Франка дома не было. Меня принял его отец, широкоплечий, jovialный старый господин. Он часто со мной беседовал, Когда я приходил в гости к Франку, великодушно осведомлялся о моих литературных опытах, тут же затягивал хвалебную письмо Пассану, которого почитал более всех писателей, с известной непреклонностью вынуждал меня опробовать энное количество настоек, чтобы проэкзаменовать по части тонкости вкуса. Сегодня он был оскорблен, не ошеломлен, не напуган. Аскар Блён. Множество немецких евреев тогда испытывали точно такие же чувства. И спешу заметить, что, на мой взгляд, это говорит только в их пользу. С тех пор многие были сломлены. На них обрушилось слишком много ударов. С ними произошло то же, что происходит в концлагере с человеком, подвешенным на блок и превращённым в кровавое месиво. Первый удар поражает гордость и вызывает дикое возмущение души. Десятый и двадцатый бьют только по телу и вызывают только стон физической боли. Еврейский мир в Германии за 6 лет проделал весь этот путь. Старик Ландау ещё не был превращён в кровавое месиво. Он был оскорблён. Но что меня напугало так это то что он воспринял меня как представителя своих оскорбителей. «Ну и что вы про все это скажете?» Начал он, и не обращая внимания на мои попытки объяснить, мол, я тоже считаю все это отвратительным, пошел на меня в наступление. «Вы что, действительно считаете, будто я навыдумывал всяких ужасов про Германию и переправлял их за границу? В этот бред верит хоть кто-то из вас?» С некоторым потрясением я смотрел, как он произносит речь в свою защиту. Мы евреи были бы ещё глупее, чем мы есть, если бы мы, именно мы, вздумали сейчас писать о всяких ужасах за границу. Мы что, не читали в газетах, что тайна переписки отменена? Странным образом нам позволено ещё читать газеты, Неужели хоть кто-то способен поверить в идиотскую ложь, будто мы сфабриковали сообщение о невозможных ужасах? А если никто в это не верит, то что же всё это должно означать? Вы мне можете это объяснить? Само собой, в это не верит ни один разумный человек, сказал я. Но разве это что-нибудь значит? Ситуация очень проста. Вы в руках врагов, мы все в их руках, мы пойманы, и они делают с нами, что хотят. Он рассерженно уставился на пепельницу, стоявшую на столе, и почти не слушал. — Ложь! Вот что меня возмущает, — сказал он наконец. — Отвратительная, гнусная ложь! Раз они этого хотят, то пусть они нас уничтожат. Я слишком стар, чтобы бояться исчезновения, но они не должны при этом так погано лгать. Объясните мне, почему они лгут. Было совершенно очевидно. В глубине души он убеждён в том, что так или иначе я заодно с нацистами и знаю их тайны. В комнату вошла фрау Ландау. Она поздоровалась со мной с печальной улыбкой. Иvarphi пыталась меня оправдать. Но что ты допытываешься у друга Франка? Он знает ровно столько же, сколько и мы. Он ведь не национал-социалист, она сказала не нацист, но вежливо и официально выговорила национал-социалист. Однако её муж замотал головой, словно хотел вытряхнуть из неё наше возражение. Нет. Пусть мне скажут, зачем они врут, упёрся он. Зачем они продолжают лгать сейчас, когда в их руках власти они могут делать всё, что захотят? Я хочу это знать. Хорошо бы тебе заглянуть к маленькому, сказала фрау Ландау. Он так стонет. Бох ты мой, заволновался я. Что с вашим сыном? Он болен? У Франка был младший брат. Родители очевидно говорили про него. "Похоже на то", отвечала фрау Ландау. "Он ужасно перевозбудился, когда его вчера выгнали из университета. Сегодня его весь день тошнит. Он жалуется на боли в желудке. Наверное, аппендицит". Хотя она попыталась улыбнуться, Я никогда не слышала, чтобы аппендицит возникал от нервного перевозбуждения. Сегодня происходит много такого, о чём мы никогда не слышали, мрачно сказал старик Ландао, поднимаясь. Тяжёлыми шагами он двинулся к двери, потом повернулся ко мне и спросил: Вы хороший юрист, не так ли? Ответьте тогда на один вопрос. подлежит ли мой сын наказанию если позволит мне сегодня осмотреть его а не подвергнет бойкоту вы не должны на него обижаться тихо сказала фрау ландау ему никак не оттерешиться от этих мыслей сейчас придёт франк мы будем обедать как у вас дела всё ли в порядке у вашего батюшки вошёл франк он вошёл очень быстро Вид у него был спокойный, даже слишком. В этом спокойствии было что-то напряженное и настороженное. Такое спокойствие бывает у генералов над картой боевых действий или у некоторых душевнобольных, с рассудительной последовательностью, развивающих свою навязчивую идею. — Хорошо, что ты зашел, — сказал Франк Ландау. — Прости, что я задержался. По-другому не получалось. Я хотел бы кое о чём тебя попросить. Я уезжаю. Когда и куда? спросил я с тем же напряжённым спокойствием. В Цюрих, отвечал он. Если удастся, то завтра рано утром. Мой отец не хочет. Но ты знаешь, что было вчера в Верховном апелляционном суде? Вчера я там был. Коротко сказал я. Боже мой, ведь у Франка вчера проходило судебное заседание. Значит, ты всё видел. кивнул Франк. Мне здесь оставаться бессмысленно. Я уезжаю. Кроме того, я помолвлен. С Ален? Да. Она едет со мной. Сегодня мне нужно поговорить с её родителями. Я был бы тебе очень благодарен. если бы и ты пошел к родителям, Эллен. Вообще, сегодня мне во многом нужна твоя помощь. А Ханни? Спросил я. С ней поговорю вечером. На какое-то мгновение его напряженное спокойствие пропало, и в голосе прозвучал новый незнакомый мне тон. «Слишком много для одного дня», — заметил я. «Да», — согласился он. Поэтому я и прошу тебя помочь. Естественно, я в твоём распоряжении. И нас позвали обедать. За обедом фрау Ландау безуспешно пыталась поддерживать обычный светский разговор. Её муж безжалостно разрушал все эти попытки вспышками гнева, мы печальным молчанием. Ну, он уже сказал вам, что собирается эмигрировать? — внезапно спросил отец Франка, вне всякой связи с общим течением кое-как тянувшегося разговора. — Что вы на это скажете? — Я нахожу это вполне разумным, — ответил я. — Он должен ехать, пока это еще возможно. Что еще остается? — Остаться, — невольно скаламбурил старый господин. Вот как раз сейчас ему надо остаться и не позволять себя выгнать. Он сдал экзамены. Он имеет право быть судьёй. Посмотрим, посмеют ли они. Эх, папа, нетерпеливо прервал его Франк. Боюсь, принялся я объяснять ситуацию. Что с любым правом покончено навсегда после того, как вчера штурмовики вышвырнули из здания суда профессиональных высококвалифицированных юристов, как пьянец из пивнухи. Я снова вспомнил всё произошедшее вчера и густо покраснел. Боюсь, что в этой стране не осталось больше ни одной позиции, на которой можно было бы защищаться. Теперь мы всё равно как заключённые. Побег единственное, что нам осталось. Я тоже хочу уехать. Я действительно хотел уехать. Конечно, еще не завтра утром. Вы тоже? Спросил господин Ландау. А вы почему? Он все еще не мог поверить в то, что я, будучи арийцем, не нацистом. Должно быть, в последнее время он повидал слишком многих ставших нацистами и в другую возможность не верил. Потому что мне здесь больше не нравится. Это прозвучало несколько самоуверенно и вызывающе, хотя я хотел сказать это как можно проще. Старый господин не ответил и погрузился в молчание. — В один и тот же день я потеряю двух своих сыновей, — произнес он наконец. «Эрнст — Эрнст! — воскликнула его жена. — Малыша надо оперировать, — спокойно объяснил он. У него хороший такой острый аппендицит. Я это сделать не могу. Дрожат руки. И кого я сегодня найду вместо себя? Мне что, обзванивать всех подряд и упрашивать? Ах, дорогой коллега, или дорогой уже не коллега, бога ради, прооперируйте моего сына. Правда, он еврей. Прооперирует такой-то, фрау Ландау. назвала имя, которое я забыл. Да, обрадовался её муж. Пускай прооперируют, он засмеялся и обратился ко мне. Мы с ним 2 года в полевом лазарете оттягивали ноги руки. Но что он скажет сегодня? Я ему позвоню, сказала фрау Ландау. Он, конечно, всё сделает. В этот день она держалась великолепно. После обеда Мы заглянули к заболевшему юноше. Он смущённо улыбнулся, словно извиняясь за глупую выходку. Он старался справиться с невольно вырывающимися у него стонами и вскриками боли. "Значит, уезжаешь?" спросил он у своего старшего брата. "Да. Но мне пока не уехать. Зайдёшь попрощаться со мной?" Франк выглядел подавленным. Когда мы вышли из комнаты его брата. Это ужасно, сказал я. Да, это действительно ужасно, согласился он. Я не представляю, что может случиться с мальчиком. Он совершенно не переносит несправедливости. У него абсолютно отсутствует адекватное представление о мире, в котором он очутился. Знаешь, что он мне вчера сказал после всего, что было? Знаешь, о чём он мечтает? Спасти Гитлеру жизнь, а потом сказать: вот так я еврей. А теперь поговорим обо всём. Мы вошли в комнату Франка. Там стояли раскрытые чемоданы, и костюмы были уже уложены. Было 2 часа или около того. В 6 я встречаюсь с Эллен на остановке Ванзее, объяснил Франк. В 5 надо выйти. До этого нам нужно многое успеть сделать. Примечание. Ванзее. Район вилл, парков и островов в Берлине вокруг озера Ванзее. На одном из островов в Ванзее покончили с собой немецкий писатель Генрих фон Клейст и его подруга Генретта Фогель. Но печально известен район Ванзее не этим. 20 января 1942 года В Ванзе на вилле Марпир прошло совещание нацистских главарей по поводу окончательного решения еврейского вопроса. Именно после этого совещания нацистская машина физического уничтожения евреев заработала на все обороты. Конец примечания. Упаковаться? спросил я. И это тоже, ответил он. Но важнее другое. Я вот о чём хотел тебя попросить. У меня тут целая кипа старые письма, старые фотографии, старые дневники, стихи, воспоминания. Я не хочу оставлять это здесь. Взять их с собой я не могу. И уничтожать их мне не очень хочется. Не мог бы ты взять их себе? Естественно, тогда нам придётся всё просмотреть. Кое что можно выкинуть. Давай сделаем это побыстрее. Он открыл ящик письменного стола. В нём стопками лежали бумаги, альбомы, дневники. Вся его прошедшая жизнь, большая часть этой жизни была и моей жизнью. Фрэнк глубоко вздохнул и улыбнулся. Постараемся не утонуть и не увлекаться, сказал он. У нас мало времени. И вот мы принялись за бумаги, вновь вскрывали старые письма, перебирали старые фотографии. Ах, и что же обрушилось на нас! Что на нас нахлынуло с этих пожелтевших страниц? То была наша юность, сбережённая здесь, в выдвижном ящике письменного стола, словно в гербарии. Её запах сделался ещё концентрированнее, крепче. Он кружил голову тем сильнее, что к нему примешались смерть, минувшая, невозвратимая, старые фотографии, на которых мы и наши приятели в спортивной форме после игры, фотографии байдарочного похода с девушками. Боже мой, помнишь пляжные снимки? наши лица усеяны солнечными бликами на этих снимках всюду светило солнце как во время всех наших путешествий снимки теннисного клуба самых счастливых наших лет где теперь друзья которые тогда стояли рядом с нами рука об руку плечом к плечу где весёлые девчонки на этих снимках они в лихом прыжке Умело отбивающий мяч, навеки застывший в полёте, Франк вскрывал конверты. Рукописи, когда-то бывшие такими интимными, такими вдохновенными, вновь смотрели на нас, вновь напоминали о себе. Здесь были и листки, исписанные моей рукой, тем почерком, каким он был несколько лет тому назад. Кто не знает эту великую уборку воспоминаний? Это погружение в прошлое? Хорошее занятие для дождливого летнего воскресенья. Кто не знает печальную прелесть этого заклинания мертвых? Необоримое искушение еще раз все прочесть, еще раз все прожить? Кто не знает этого дурмана, будто от опиума, которая доливает тебя и делает мягким, сентиментальным. Как правило, на это тратится целый день, а по большей части ещё и ночь. И чем дольше это длится, тем больше времени уходит на грёзы и мечты.